Глава 11. «Не зря моя фамилия Сальваторе», — сказал Дамон в переводе «Спаситель». Его белоснежные зубы сверкнули в темноте. Елена опустила взгляд. Козырек крыши не давал толком взглянуть на балкон, но она явственно слышала, как там кто-то шаркает. Однако на погонию это совершенно не походило, и ничто не указывало на то, что слова Дамона были услышаны. Вскоре до Елены донёсся звук закрывающейся балконной двери. «А я думала, твоя фамилия Смит?» — откликнулась она на слова Дамона, всё ещё глядя вниз, во тьму. Дамон рассмеялся. Лишённый нервности, свойственной Стефану, его смех был невероятно привлекателен. И Елена вдруг почему-то подумала о радужных отблесках на вороньих крыльях. Тем не менее, этот смех не одурачил её. Каким бы очаровательным Дамон ни казался, он был так опасен, что это почти превосходило пределы человеческого воображения. Это лениво-грациозное тело было в десять раз сильнее тела обычного человека. Эти томные-темные глаза могли идеально видеть в ночи. Эта длиннопалая рука, которая вытянула Елену на крышу, могла действовать с невероятной стремительностью. И самое страшное. Острый разум Дамона был разумом убийцы. Хищника. Елена ясно ощущала все это за его непринужденно расслабленной внешностью. Дамон резко отличался от обычного человека. Он так долго жил охотой и убийством, что позабыл все остальные способы добычи себе пропитания. И Дамон откровенно наслаждался этим, не борясь с природой, как это делал Стефан, а просто купаясь в удовольствии. У него не осталось никакой морали и никакой совести. И вот с таким существом Елена оказалась наедине поздним вечером. Она отшатнулась от него, готовая в любую секунду начать отчаянно отбиваться. Елене следовало моментально собрать всю свою злость, помня о том, что Дамон проделал с ней во сне. С другой стороны, лишний раз показывать свое раздражение никак не следовало. Дамон прекрасно знал, в какую ярость она должна была прийти, но он лишь рассмеялся бы, если бы Елена ему об этом рассказала. Елена наблюдала за ним тихо, пристально, ожидая следующего его хода. Однако Дамон не двигался. Эти ладони, способные действовать со скоростью рассерженной кобры, неподвижно покоились на коленях. А вот такое выражение лица Елена уже однажды у него видела. В тот первый раз, когда они встретились, в глазах Дамона читалось тоже настороженное, невольное уважение. Однако тогда в них проглядывало также и удивление. Теперь никакого удивления там и в помине не наблюдалось. — Ты что же, не собираешься на меня орать или падать в обморок? — спросил Дамон, словно предлагая ей стандартные варианты. Елена все так же молча за ним наблюдала. «Да, Дамон гораздо сильнее меня и быстрее, — думала она, — но я вполне смогу оказаться у края крыши раньше, чем он до меня доберется. В худшем случае могло последовать падение с высоты в 30 футов, но Елена была вполне способна пойти на риск. Все зависело от Дамона. «Я не упаду в обморок», — кратко отозвалась Елена. «И чего ради мне терять сознание? Мы сыграли в игру, Я повела себя глупо и в результате проиграла. Тогда на кладбище ты предупреждал меня о последствиях». Быстро улыбнувшись одними губами, Дамон отвернулся. «Я мог бы сделать тебя. Моей королевой теней начал он, а затем, словно обращаясь к самому себе, продолжил. У меня было много спутниц». Девушек столь же молодых, что и ты, и женщин, первых красавиц Европы. Но ты единственная, кого мне хотелось бы всегда иметь рядом, чтобы мы с тобой безраздельно правили, забирая себе все, чего хотим и когда хотим, чтобы более слабые души боялись нас и нам поклонялись. Разве это было бы так уж плохо? Я как раз и есть одна из таких более слабых душ, — заметила Елена. — И мы с тобой враги, Дамон. Мы никогда не сможем стать друг для друга кем-то, кроме врагов. — Ты уверена? Дамон внимательно на нее посмотрел, и Елена смогла почувствовать силу его сознания, когда он аккуратно коснулся ее разума. Это было похоже на прикосновение длинных пальцев, однако никакого головокружения и никакой слабости Елена не ощутила. Недаром она днём, как и нередко в последнее время, долго лежала в горячей ванне, куда была подсыпана сухая вербена. Глаза дамы напонимающе вспыхнули, однако возникшее препятствие он воспринял с уважением. «Что ты здесь делаешь?» – небрежно спросил юноша. «Странно, но Елена почему-то не ощущала никакой нужды ему лгать. Кэролайн взяла у меня кое-что без моего ведома. Дневник. Я пришла забрать его назад». Тёмные глаза дамона вспыхнули. «Наверняка, чтобы как-нибудь защитить моего никчёмного братца», — с досадой заметил он. «Стефан тут ни при чём». «В самом деле?» — Елена боялась, что дамон понимает сложившуюся ситуацию куда лучше, чем ему следовало. «Удивительно, но он всегда остаётся в стороне, когда случается беда. Он неизменно создаёт проблемы, а потом предоставляет другим их решать». «Вот что, даман», — ровным голосом заговорила Елена, «если ты еще хоть раз причинишь вред Стефану, я обязательно найду способ заставить тебя об этом пожалеть. Я серьезно». «Очень хорошо? Что ж, тогда мне просто придется как следует тобой заняться». На это Елена ничего ему не сказала. Она понимала, что этими разговорами только загоняет себя в угол, опять соглашаясь играть в смертельную игру. Она лишь отвернулась в сторону и тяжело вздохнула. «Ты ведь знаешь, что в конечном счете я хочу прибрать тебя к рукам», — негромко произнес Дамон. Похожий голос он использовал на вечеринке у Алариха Зальцмана, когда сказал «полегче, полегче». Но теперь там не было ни насмешки, ни раздражения. Дамон просто констатировал факт. «Так или иначе, как вы, люди, выражаетесь, но ты станешь моей». Ещё раньше, чем снова пойдёт снег. Елене пришлось скрыть страх, который она при этом испытала. Впрочем, Дамон всё равно его заметил. «Хорошо», — сказал он. «Капелька разума у тебя всё-таки имеется. Ты права, что меня боишься. Я самое опасное существо, которое ты встречала за всю свою жизнь. Но сейчас у меня есть к тебе деловое предложение». «Деловое предложение?» «Вот именно». Ты пришла сюда, чтобы забрать дневник. Но ты его не нашла. Дамон указал на ее пустые руки. Твоя затея провалилась. Разве не так? Елена снова промолчала в ответ, а он продолжил. А поскольку ты не хочешь вовлекать в это дельца моего брата, он ничем не сможет тебе помочь. Зато я смогу. И я это сделаю. Правда? Конечно. За определенную цену. Елена молча на него уставилась. Кровь прилила к её лицу. Когда она сумела найти слова, они прозвучали всего лишь как шёпот. «За какую?» «Цену». Во тьме засветилась улыбка. «За несколько минут твоего времени, Елена. За несколько капель твоей крови. Всего лишь за какой-то час, проведённый наедине со мной». «Ты...» и... — Елена не смогла подобрать подходящее слово. Все эпитеты, которые она знала, казались слишком мягкими. «В конце концов, я все равно этого добьюсь», — спокойным тоном проговорил Дамон. и «Если ты будешь честна сама с собой, ты охотно это признаешь. Последний раз вовсе не был последним. Почему бы тебе просто с этим не смириться?» Его голос приобрел более теплый интимный тембр. «Помни!» «Да я лучше горло себе перережу!» — прорычала Елена. «Заманчивая мысль, но если это сделаю я, ты, по крайней мере, получишь удовольствие!» Дамон откровенно над ней потешался, и Елена вдруг поняла, что больше не может этого терпеть. «Ты просто отвратителен и сам это знаешь!» — резко проговорила она. «Меня от тебя тошнит!» Елена теперь тряслась и не могла толком вздохнуть. «Я скорее умру, чем поддамся тебе! Я скорее!» Елена не очень хорошо понимала, что заставило ее так поступить, словно какой-то инстинкт ее пересивил пока она общалась с Дамоном, и в тот момент она действительно чувствовала, что скорее рискнет чем угодно, нежели позволит ему и на сей раз победить. Елена вдруг заметила, что Дамон расслабленно отклоняется назад, наслаждаясь поворотом который приняла их игра девушка тем временем лихорадочно прикидывала как далеко крыша выдается над балконом я скорее сделаю вот так выдохнула она и резко метнулась в бок елена оказалась права в этом мгновение дамон не держался настороже и не мог двинуться достаточно быстро чтобы ее остановить Но с ужасом почувствовав под ногами свободное пространство, Елена поняла, что балкон располагается дальше, чем ей казалось. Она никак на него не попадала. Кроме того, она все-таки не рассчитала той стремительности, с какой мог действовать Дамон. Его рука буквально выстрелила и вцепилась в Елену, удерживая ее в воздухе, словно ее вес ничего для него не значил. Елена машинально ухватилась за покрытой дранкой край крыши и попыталась поставить туда колено. В голосе Даммана прозвучал гнев. «Ты дурочка! Если ты так жаждешь познакомиться со смертью, я сам могу тебя и представить!» «Отпусти меня!» Сквозь зубы прошипела Елена. Она почему-то не сомневалась в том, что кто-нибудь сейчас выйдет на балкон. «Отпусти!» «Здесь и сейчас?» Заглядывая в эти бездонные черные глаза, Елена вдруг поняла, что дамон говорит совершенно серьезно если она подтвердит свою просьбу он ее отпустит так можно было бы быстро совсем покончить разве нет холодно осведомилась елена ее сердце отчаянно колотилось от страха, но она не собиралась допускать чтобы дамон это почувствовал да но это была бы такая жалость одним резким движением дамон подтянул ее к себе. Сильные руки сжимали Елену в крепких объятиях, и она вдруг поняла, что ничего вокруг себя не видит. Она словно оказалась чем-то окутана, а затем гладкие мышцы Дамона напряглись, как у огромного кота, и он, по-прежнему, держа Елену в своих объятиях, спрыгнул с крыши. Они стали падать. Елене не оставалось ничего другого, кроме как изо всех сил прижиматься к Дамону, пока весь мир словно крутился вокруг нее. Затем Дамон покошачьи мягко приземлился на газон. Стефан однажды что-то подобное делал, но он не прижимал к себе Елену после приземления. А губы Дамона теперь почти касались ее губ. — Подумай над моим предложением, — прошептал вампир. Елена даже не могла отвернуться, и на сей раз она точно знала, что никакой силы Дамон не использует. Все дело было в гремучей смеси взаимного притяжения. Было бесполезно это отрицать. Тело Елены откликалось на тело Дамона. Она могла почувствовать его дыхание на своих губах. — Я совершенно в тебе не нуждаюсь, — сумела выдавить из себя Елена. Тут ей показалось, что Дамон собирается ее поцеловать. Однако он этого не сделал. Сверху донёсся скрип, раскрывающийся двери, а потом на балконе раздался раздражённый голос. «Эй, что-то происходит? Там кто-то есть?» «На сей раз я оказал тебе услугу», — негромко проговорил Дамон, всё ещё сжимая Елену в своих объятиях. «В следующий раз я намерен получить за неё плату». Елена не могла отвернуться от него, Если бы Дамон в тот момент ее поцеловал, она бы ему это позволила. Но внезапно руки вампира еще крепче ее сжали, а лицо его словно помутнело. Все выглядело так, словно тьма вбирала его в себя. Наконец черные крылья забились в воздухе, и огромная ворона отлетела прочь. Какой-то предмет, то ли книжка, то ли ботинок, полетел следом за ней из балкона. Однако промах составил и меньше ярда. «Чёртовы птицы!» донёсся сверху голос мистера Форбса. «Должно быть, они гнездятся на крыше». Дрожая и обнимая себя руками, Елена таилась во тьме, пока мистер Форбс снова не вернулся в дом. Бонни и Мередит она обнаружила у ворот. «Что ты так долго?» прошептала Бонни. «Мы уже подумали, что Форбсы тебя поймали». Они чуть было меня не поймали. Пришлось затаиться, пока я не смогла оттуда выбраться. Елена так привыкла лгать насчет Дамона, что теперь сделала это без всякого сознательного усилия. «Пойдем домой», — прошептала она. «Больше мы ничего здесь делать не можем». Расставаясь с Еленой у двери ее дома, Мередит заметила. До дня основателей осталось всего две недели. — Я знаю. На мгновение Елена вспомнила о предложении, сделанном Дамоном, а затем помотала головой, чтобы хоть как-то ее прояснить. — Ничего. Я что-нибудь придумаю, — сказала она.